Сказочный морозный вечер с сиреневым инеем в садах. Лихач мчал Глебова на высоких узких санках вниз по Тверской в лоскутную гостиницу. Над Москвой было еще светло. Зеленело к западу чистое прозрачное небо, тонко сквозили пролетами верхи колоколен, но внизу в сизой морозной дымке уже темнело, и неподвижно и нежно сияли огни только что зажженных фонарей. подъезда лоскудной, откидывая волчью полость. Глебов приказал засыпанному снежной пылью Лихачу приехать за ним через час. «Отвезешь меня на Брестский?» «Слушаюсь», — ответил тот. «За границу, значит, отправляйтесь». «За границу». Круто поворачивая высокого старого рысака, скребя подрезами, Лихач неодобрительно качнул шапкой. «Охота пущей неволе!»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 «А за то, чтобы поехать с тобой, я бы, кажется, жизнь отдала!» «А я? но ну, ты же знаешь, что это невозможно!» Он тесно сел к ней в кресло, целуя ее в теплую шею, и почувствовал на своей щеке ее слезы. «Надюша, что же это ты?» Она подняла лицо и с усилием улыбнулась. «Нет, нет, я не буду! Я не хочу по-женски стеснять тебя! Ты поэт! Тебе необходима свобода!»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 Внутри, в его узком коридоре под красным ковром, в пестром блеске стен обитых тесненной кожей, была уже за граница. Проводник поляк в форменной коричневой куртке отворил дверь в маленькой купе, очень жаркое, с тугой уже готовой постелью, мягко освещенное настольной лампочкой под шелковым красным абажуром. Какой ты счастливый, сказала Ли.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 неумеренно сверкая глазами, целуя и кусая то в губы, то в щеки и шепча «Я тебя обожаю, негодяй!». За черным окном огненной ведьмой неслись назад крупные оранжевые искры. Он закрыл под столиком раскаленную топку, опустил на холодное стекло плотную шторку и постучал в дверь возле умывальника, соединяющую его и соседнее купе. Дверь отворилась, и, смеясь, вошла Генрих, очень высокая, в сером платье, с греческой прической рыжей лимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми янтарно-коричневыми глазами. Ну что, напрощался? Я все слышала. Мне больше всего понравилось, как она ломилась ко мне и обложила меня стервой. «Генрих, начинаешь ревновать?» «Не начинаю, а продолжаю».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 «Она правда так хороша, как говорят, это Маша?» «Цыганщина тоже не по моей части, Генрих, а Маша...» «Ну-ка, ну-ка, опиши мне ее». «Нет, вы положительно становитесь ревнив, Елена Генриховна. Что что-то описывать? Не видала ты, что ли, цыганок? Очень худая и даже нехороша, плоские дегтярные волосы, довольно грубое кофейное лицо, бессмысленные синеватые белки».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 Щеколотки легкие, точеные. Он долго целовал ее, стоя, а Потом они сели на постель И стали пить рейнское вино, Опять целуясь холодными от вина губами. Ночью, лежа рядом с ней в темноте, Он говорил шутливой грустью. «Ах, Генрих, как я люблю вот такие вагонные ночи, Эту темноту в мотающемся вагоне». мелькающие за шторой огни станции, и вас, вас, жены человеческие, сеть прельщения человеком. Это нечто поистине неизъяснимое, божественное и дьявольское. И когда я пишу об этом, пытаясь выразить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях подлые души. Хорошо сказано в одной старинной книге. Только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном.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 Я возненавидел всех этих Фра Анжели, Кутриченто, Кватриченто и даже Беатричи и Сухаликова Данте в бабьем шлыке и лавровом венке. Ну, если не Виталию, то поедем куда-нибудь в Тироль, в Швейцарию, вообще в горы, в какую-нибудь каменную деревушку среди этих торчащих в небе пестрых от снега гранитных дьяволов. Представь себе, острый сырой воздух.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 В Варшаве под вечер, когда переезжали на Венский вокзал, дул навстречу мокрый ветер с редким и крупным холодным дождем. У морщинистого извозчика, сидевшего на козлах просторной коляски, трепались литовские усы и текло с кожаного картуза. Улицы казались провинциальными. На рассвете, подняв штору, он увидал бледную от жидкого снега равнину, на которой кое-где краснели кирпичные домики. остановились и довольно долго стояли на большой станции. Вагончики на путях, узкие рельсы, железные столбики фонарей и всюду чернели вороха каменного угля. Маленький солдат с винтовкой в высоком кепе, усеченным конусом, и в короткой машинно-голубой шинели шел, переходя пути. По деревянной настилке под окнами ходил долговязый усатый человек,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 Знаешь, последний раз, когда я уезжал из Вены, мы с ним уже выясняли, как говорится, отношения, ночью на улице под фонарем, и ты не можешь себе представить, какая ненависть была у него в лице. Лицо от фонаря и злобы, бледно-зеленое, оливковое, фисташковое. Но главное, как я могу теперь, после тебя, после этого купе, которое сделало нас уж такими близкими? Слушай, правда?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 И был Венский вокзал, и запах газа, кофе и пива. И уехала Генрих, нарядная, грустно улыбающаяся, на нервной деликатной европейской кляче, в открытом ландос с красноносыми звущиками в пелерине и в лакированном цилиндре на высоких козлах. Был земмеринг и вся заграничная праздничность горного полдня, левое жаркое окно в вагоне-ресторане, букетик цветов,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 При входе в законченную пасть тоннеля. Потом уже совсем другое, ни на что прежнее и похожее. Вокзалницы, сезонное многолюдство на его платформах. В синие сумерки, когда на самого Антибского мыса, пепельным призраком таявшего на западе, протянулись изогнутые алмазной цевью несчетные береговые огни, он стоял в одном фраке.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 Почтительно поднесет ему на подносе телеграмму. Рассеянно ел жидкий суп с кореньями, Пил красное бордо и ждал. Пил кофе, курил в вестибюле и опять ждал, Все больше волнуясь и удивляясь, Что это со мной? В самой ранней молодости не испытывал ничего подобного, Но телеграммы все не было. Блестя, мелькая,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 Наверное, обедает сейчас со своим острияком. Ух, какое бы это было упоение дать ей самой зверскую пощечину и проломить ему голову бутылкой шампанского, которое они распивают сейчас вместе. После обеда он ходил в густой толпе по улицам. В теплом воздухе, в сладкой воне копеечных итальянских сигар, выходил на набережную к смоляной черноте моря,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 И портье, делая вид, что ничего не замечает, ответил с радостной готовностью «Но телеграмм, сэр!» Он был так пьян, что заснул, сбросив с себя только цилиндр, пальто и фраг. Упал наздничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звездами. На третий день он крепко заснул после завтрака, и, проснувшись,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 Пробуду в Венеции день и в три часа ночи, прямым путем без остановок домой, в Лоскутную. Какой он от этого стрияк! По портретам и рассказам Генриха, руслый, жилистый, с мрачным и решительным, конечно, наигранным взглядом кососклоненного из-под широкой шляпы лица. Но что о нем думать? И мало ли что еще будет в жизни? Завтра Венеция, опять пение, гитары уличных певцов на набережной под отелем, старичок в лохмотьях, помогающий ходить в гондолу. А в прошлый год он помогал входить с огнеглазой сицилианкой в хрустальных качающихся серьгах, с желтой кистью цветущей мимозы в волосах цвета маслины, запах гниющей воды канала, погребально лакированная внутри гондола с зубчатой хищной секирой на носу.